Кризис речи. Кризис речи, как кризис выражения духовной жизни молодежи, сказался, как ни странно, когда разрешили свободное развитие слова в песне, на эстраде. В любой программе рок-музыки содержится такое ничтожное количество слов, что их нельзя даже назвать песней. Рок – Показатель того, что делается со словом. В музыке рока певцы бьются в конвульсиях и корчах, приходя в бесноватое состояние и отражая, быть может, невольно боль душевной немоты, их охватившей. Кризис болезни слова.